Уля узнала об этом от Майи Пеглевановой и Саши Бондаревой. Вернулась Лиля, добрая, веселая Лиля, душа их компании, первая из них, оторвавшаяся от семьи и подруг, первая, окунувшаяся в этот страшный мир борьбы, пропавшая без вести, уже похороненная и вновь воскресшая. И все три подруги, тоненькая, с мальчишескими ухватками, Саша Бондарева, смуглая, как цыганка Майя, самолюбиво вывернутой полной нижней губкой, всегда деятельная и даже при немецком господстве нисколько не утратившая привычки всех поправлять и всех воспитывать, и Уля со своими волнистыми черными косами, выпущенными на грудь поверх темно-синего, в белую крапинку простого платья, почти единственного, оставшегося после пребывания в их доме немецких солдат. Все три подруги побежали к Иванихиным, жившим в центре поселка, недалеко от школы. Было даже странно бежать по поселку, в котором не было уже ни одного немца. Девушками овладело чувство свободы, они сами не заметили, как оживились. В черных глазах Ули заблестела веселая и такая неожиданная на ее лице озорная улыбка. И эта улыбка вдруг словно отразилась на лицах подруг, и на всем, что их окружало. Едва они поравнялись с зданием школы, в глаза им бросился наклеенный на одной створке большой школьной двери яркий плакат. Точно по уговору девушки разом взбежали на крыльцо. На плакате изображена немецкая семья. Улыбающийся пожилой немец в шляпе, в рабочем переднике и в полосатой сорочке с галстуком-бабочкой, с сигарой в руке. Белокурая, тоже улыбающаяся, моложавая полная женщина в чепчике и розовом платье, окруженная детьми всех возрастов, начиная от толстого годовалого с надутыми щеками мальчика и кончая белокурой девушкой с голубыми глазами. Они стоят у двери сельского домика с высокой терпичной крышей, по которой гуляют забатые голуби. И этот мужчина, и женщина, и все дети, из которых младший даже протягивает ручонки, улыбаются навстречу идущей к ним девушке с белым эмалированным ведром в руке. Девушка в ярком сарафане, в белом кружевном переднике, в таком же чепчике, как хозяйка, и в изящных красных туфельках, полная, с сильно вздернутым носом, неестественно румяная. Она тоже улыбается так, что все ее крупные белые зубы наружу. На дальнем плане картины. Рига и хлеб под высокой черепичной крышей с прогуливающимися голубями. Кусок голубого неба, кусок поля с колосящейся пшеницей и большие пятнистые коровы у хлева. Внизу плаката написано по-русски. «Я нашла здесь дом и семью». А ниже справа — Катя. Уля, Майя и Саша — особенно сблизились между собой за то время, что в городе стояли немецкие солдаты. Они даже ночевали одна у другой, когда у кого-нибудь из них останавливались немцы на постой, а квартира какой-либо из подруг была свободна. Но за все это время они, точно по молчаливому соглашению, как бы чувствуя, что еще не созрели для этого, не говорили друг с другом по самому большому и главному вопросу их жизни, о том, как жить при немцах. Так и теперь они только переглянулись и молча сошли с крыльца, и также молча, не глядя друг на друга, пошли к Ванихиным. Сиявшая от счастья младшая из сестер Тоня, со своими длинными ногами, еще не девушки и уже не девочки, со своим крупным носом и толстыми прядями темно-каштановых волос, выбежала из домика навстречу им. «Девочки, слыхали? Боже, я так рада!» — заговорила она, сразу увлажняясь слезами. В доме полно было девушек. Среди них ули бросились в глаза недавно вернувшиеся в город сестры Иванцовы, Оля и Нина, которых она не видела уже много месяцев. Но что сталось с Лилей? Со своими светлыми волосами и добрыми-добрыми, веселыми глазами она всегда была такая беленькая, чистая, мягкая, круглая, как сдобная. Теперь она стояла перед Улей, опустив вдоль высохшего тела беспомощные руки —